Глава 88. Майя Перлман, одетая в голубую юбку и белую блузу и обутая в сандалии, встретила их у двери. «Боюсь, мужа сейчас нет». «Снова гольф?» — поинтересовался Деккер. «Что-то вроде...» — она улыбнулась. «Наслаждается жизнью на пенсии». Они сели в гостиной. Майя предложила им кофе или чай на выбор, но они отказались. «Я знаю, что Барри арестовали, но просто не могу поверить, что это сделал он. Я его хорошо знаю. Он не из тех, кто может ткнуть ножом кого бы то ни было, а уж тем паче свою жену». «Свою бывшую жену», — поправил Деккер. «А вам известно, что он следил за ее домом?» Вопрос смутил Перлман. «Где вы это услыхали?» «От того, кто в курсе». «Дорис!» «Не стану ни подтверждать, ни отрицать, но Барри и сам это признал». «Понятно, но это не делает его убийцей». «Как я понимаю, он вам нравится?» — подключилась Уайт. «У него есть свои недостатки, как и у каждого из нас, но он всегда замечательно относился к Джули, был очень добр с ней, и он хороший отец для Тайлера». И вместе нам было очень весело. Была еще налоговая проблема. «Об этом мне ничего не известно», — поспешно заявила она. «Пожалуй, чуточку чересчур поспешно», — отметил про себя Деккер. «Что ж, вы будете рады узнать, что его освободили из-под стражи». «Правда?» — она просияла. «Это замечательно. И что к этому привело?» Подоспело еще одно его алиби. Он не мог быть в двух местах в одно и то же время. Уверена, Тайлер в восторге. Мы разузнали немного больше о мужчине, найденном мертвым в доме Камминс, сообщил Деккер. Да? И что же? Он был причастен к ряду случаев вымогательства. А еще его обвиняли в краже драгоценностей у женщины, которую он охранял. «О, боже мой! Правда?» «Да. Чисто для ясности. У вас ничего не пропало?» «Что? Нет. То есть я в последнее время не проверяла свои драгоценности. Мы держим их в большом сейфе. Он никак не мог в него влезть». «И никаких требований заплатить?» Она с оскорблённым видом выпрямилась. «Нас нечем шантажировать, агент Деккер!» Иного я и не предполагал. Но это не обязательно должно быть что-то противозаконное. Ну, просто нечто такое, что вам не хотелось бы придать огласке. К примеру, я бы не хотел, чтобы каждый мог видеть историю моих онлайн-поисков. Теперь ее охватила нерешительность. «Да, понимаю, что вы имеете в виду. Что ж, никаких требований заплатить от этого человека не поступало. В противном случае мы ни за что не рекомендовали бы эту фирму Джули. «Конечно». Деккер поверх ее плеча поглядел на стену с фотографиями, замеченную во время первого визита сюда. «Как я понимаю, вы любите ходить под парусом?» Перлман оглянулась на фото, запечатлевший их с мужем на парусной яхте. Раньше ходили довольно регулярно. У Тревора была парусная яхта и катер с каюты, но содержание их обходилось недешево, так что в конце концов мы их продали. А теперь, когда захочется, берем что-нибудь в аренду. Вы держали ее здесь? Нет, в Киуэст. Ходили на ней на Кубу. «Я думала, действовали ограничения», — заметил Уайт. «Это когда в отношениях началась оттепель. Теперь стало труднее, требуется разрешение пересекать 12-мильный рубеж. Это красивая страна. Бывали там когда-нибудь?» Уайт покачала головой. Пока Перлман говорила, Декер перебегал взглядом от фото к фото на стене, пока не дошел до самого конца поглядел на Перлман, смотревшую на него с любопытством. «Мы знаем, что вы были адвокатом. А чем зарабатывал на жизнь ваш муж?» «Он уже ушел от дел, когда я за него вышла. Он был консультантом, ездил по работе по всему миру, говорит на нескольких языках». «Консультантом по какой части?» по привлечению капитала для компаний, занятых на развивающихся рынках. Очень преуспевал». «Он был женат раньше». «Нет», — она улыбнулась. «Говорит, ждал, когда встретится подходящая женщина. Я уже совершила свою ошибку с первым браком. Тревора мне послал Бог». «Он красивый мужчина», — Декер указал на один из снимков на стене. Уайт обернулась поглядеть на фотографию молодого Перлмана в костюме и галстуке. Вообще-то Дэкер видел ее и раньше, но тогда она для него ничего не значила, а теперь стало значить практически все. Тогда ему было 30, поведала Перлман. Это у меня единственное его фото того периода. Он не любит смотреть назад только вперед. Я его не виню. «Когда вы ждете его обратно?» «Сегодня вечером. Вам надо с ним поговорить?» «Вероятно. Был бы благодарен, если бы вы дали ему знать. Просто обычная рутина. Что ж, спасибо, что уделили время». Выйдя за дверь, они сели в машину. «Ладно. И что все это означает?» — осведомилась Уайт. «Та связь, о которой я говорил». Все только что срослось. «Ты имеешь в виду то фото молодого Тревора Перлмана? «Ага. Я его видел, когда бывал там прежде, но сравнить тогда было не с чем». «В каком это смысле? Сравнить с чем?» «С фото Тревора Перлмана, с сенатором Таннером в доме Дейдры Фэллоуз».